Глава третья. Здесь шла война. Той ночью мне снились странные сны. Действительно странные. Хотя куда уж еще необычнее, чем вся моя жизнь в последнее время. Я с кем-то разговаривала, но с кем? У меня что-то просили, но я отказывала. В чем? Потом я с неохотой согласилась на что-то. На что? Но с условием? С каким? Полная чушь, если рассуждать здраво. Но мы-то знаем, что в этом месте логика и разум не работают, а значит, я кому-то что-то пообещала, но с каким-то условием. Офигенно! Еще день я пребывала в меланхолии. Мало выходила из своих апартаментов, чувствуя себя защищенной только там. Ровно до момента, пока не стала случайно свидетельницей попытки волка срезать путь традиционно, пробежав сквозь стены побежал и с размаху врезался башкой в эту самую стену. Он отпрыгнул, очумело помотал головой, неверяще посмотрел на непреодолимое препятствие. Попробовал снова, но уже аккуратно. Не вышло. После неугомонное создание весь день экспериментировало и пыталось проникнуть сквозь двери и стены в разных комнатах. Сначала этиен от нас прятался, Но, поняв, что мы все равно все видим, перестал. Лишь убедившись, что теперь не может, как раньше... Пробираться, куда ему вздумается, а вынужден, как и все мы, ходить по коридорам и сквозь двери, он угомонился. Упорный тип. Проверил сначала абсолютно весь отель. Закончив свои эксперименты, Тиен явился ко мне. Я в это время сидела в общей гостиной с Лесли и Ариэлем. Мы неспешно беседовали о странностях мироздания. «Вы что-то хотели, господин Дюфо?» Вежливо спросила я у волка, который уселся напротив меня и уставился с осуждением. На мой вопрос он закатил глаза, всем своим видом изображая недовольство. «Не понимаю», — не поддалась я. «Рауль, мы можем помочь?» — спросила Сельфида. Тот отрицательно качнул головой. Тяжело вздохнул, снова закатил глаза. Открыл рот и свесил язык на бок, изображая... «Дохлую собаку? Как расшифровать вот это вот?» Мы с интересом наблюдали за его пантомимой. Снова последовал тяжелый вздох, адресованный мне. Призрак опять закатил глаза, потом укоризненно взглянул на меня, после чего подошел вплотную, сел так, что почти наступил мне на туфли передними лапами и выразительно уставился, гипнотизируя. «Ничем не могу помочь», — ответила я. «Отныне здесь одинаковые правила перемещения для всех». «Вы ведь не единственная бестелесная сущность, которая может оказаться постояльцем отеля». В ответ очередной печальный вздох и любопытные взгляды Ареля и Лесли. «Я понимаю, господин Дюфо, что вы дух. Для вас нормально быть вездесущим. Но для меня это неприемлемо. А именно я устанавливаю здесь правила. Зеленые волчьи глаза округлились. Хотя они и так круглые, но вот как-то смогли». И не надо так на меня смотреть. я тоже дух, но она не позволяет себе ничего такого, а сохраняет телесную форму, находясь среди других существ. «Агата, прости, что перебиваю, а почему ты называешь Рауля духом?» Осторожно поинтересовалась Сельфида. «Потому что он дух. Он призрак. Он дух». Волчара переводил взгляд с меня на девушку. То есть ты хочешь сказать, что Рауль не призрак волка, а дух? Он призрак волка, но вообще-то дух. Очень понятно объяснила я то, что и так очевидно. о о Агата, ты что-то почерпнула из эфира про Этьена? Оживился целин Похоже на то, призадумалась я. Но я точно уверена, что он дух. В том смысле, что его расовая принадлежность, дух, чего-то. Мы с интересом уставились на объект обсуждения. Тот прислушивался ко мне и к себе, пытаясь осознать. Пауза была долгой. «Господин Этьен Рауль Эрнест Дюфо», — вкратчиво позвала я, — «вы дух чего?» «И не могли бы немного отодвинуться? Ваша эктоплазма капает мне на юбку». Мне достался обиженный, но одновременно смущенный взгляд зеленых глазищ. За столом мы вместе с пришедшим Феликсом обсуждали новые сведения. Никаких разумных выводов не сделали, хотя гипотез было выдвинуто множество. А вот волк был расстроен и подавлен. Утром следующего дня я решила, что пора наконец заняться и своими прямыми обязанностями. То, что я помогаю постояльцам с психологическими проблемами, терзаниями и лечением амнезии, все же ими не являются. А вот находить потерянные души, переноситься к ним и пускать тех на постой – это как раз то, для чего меня наняли. Ну, как бы. М да. Учить меня никто не учил. Самоучки же – народ страшный, и действуют они чаще всего по принципу, куда кривая выведет. Итак, «Куда нас выведет кривая на этот раз?» Покончив с обязательными утренними процедурами и отсидев за завтраком в столовой в компании коллег и гостей отеля, я вышла в холл. Постояла в центре, глядя издалека на белый туман за окошком входной двери. «Ну что ж...» Вздохнув, я подняла голову и взглянула на свою бессменную собеседницу-хрустальную люстру. «Время пришло. Поехали!» Куда именно мы поедем, я не имела ни малейшего представления. Но не сомневалась ни секунды, что сейчас мой внутренний радар куда-то повернется, на кого-то настроится, и вскоре у нас появятся новые постояльцы. Миров не сосчитать. Эфир мне их показал. И в этих мирах так много существ, странных, непонятных, жутких, милых, счастливых и очень несчастных. И последним нужны мы, «Я и отель потерянных душ». Боковым зрением видела, как ушел в направлении своей комнаты Феликс. Он отдежурил ночную смену, наступило время отдыхать. Мелькнула зеленая пушистая шубка Ариэля. Он что-то негромко рассказывал Лесли, ведя ее в сторону лазарета. Я не спрашивала, чем они там занимаются. Уважаю врачебные тайны, да и вообще личное пространство других». Стихли звуки и шаги, а я так и стояла в одиночестве, глядя в белый туман. А хотя нет, не в одиночестве. Ко мне подошел призрак. Несколько мгновений постоял рядом, посмотрев сначала на меня, потом на входную дверь, снова на меня. И уселся рядом, совсем как верный пес. Сначала я хотела попросить его уйти, даже повернула к нему голову. Он почуял мой настрой и явно решил не сдаваться. Видно было, как напряглась его спина. Но потом я передумала. Это общая территория, холл-отель. Хочется ему сидеть и смотреть на входную дверь, пусть. Так мы и ждали неведомо чего. А потом я почувствовала зов. Если можно так назвать, это тянущее сосущее ощущение беспокойства. Следом пришло понимание, что мы сейчас увидим. Война. Здесь шла война. Сколько месяцев? Нет, не месяцев, лет. Последние десять лет здесь шла война. Одни разумные убивали других разумных за их инаковость. Как это знакомо? Не того цвета кожи, не тот разрез глаз, не та форма черепа, не той длины уши. Этот мир стал одним из многих, где разные народы не смогли смириться с отличием друг от друга. Стоя на пороге распахнутой двери, я смотрела на изрытую ранами от взрыва в землю, на разрушенный город на горизонте. Обычный такой, средневековый, по моим меркам, город с замком и высокими шпилями храмов и, возможно, ратуши. Не хочу получать лишнюю информацию. Могу, но не хочу». Земля скорбела и оплакивала своих детей. Вчера здесь была битва. Убрать мертвых было некому. Переводя взгляд с одного изломанного, изувеченного, обгорелого трупа с отсутствующими конечностями на другой, не менее страшной, я старалась не завопить от ужаса. Это были гуманоиды, похожие на нас существа. Четыре конечности, голова, волосы на ней но все же не совсем люди. Точнее, совсем не люди. Я не встречала фэнтези аналогов этих народов. Они ближе всего, наверное, к эльфам. Но я даже названия их расы никогда ранее не слышала и не читала. Дизарги, светловолосые с серебристой кожей. И их противники, дашаны, чернокожие и огненно-рыжие. Этот мир стенал от горя и щедро вываливал на меня сведения о каждом из погибших. А я не могла закрыться, не хватало сил и умений. И мне становились известны их имена, возраст, судьба. То, что вот этот парнишка Дизарк был помолвлен, но его невеста уже год как мертва. Теперь и он. А вон тот чернокожий мужчина с некогда ярко-рыжей, а сейчас совсем седой шевелюрой, был отцом большого семейства. Нет давно уже того семейства, его самого больше нет. Тела, тела, тела, судьбы, истории, драмы, прошлое и несостоявшееся будущее. Это так страшно. Не сразу поняла я, что меня кто-то трогает за пальцы опущенной правой руки. Сморгнула пелену слез, опустила глаза и поняла, что я стою и молча плачу а в руку мне тычется носом волк, ставший осязаемым. У меня вырвалось рыдание. Зажала левой рукой рот, чтобы не закричать. Ведь раз я здесь, значит, есть на этом поле и живые, нуждающиеся в покое и отдыхе, или не ушедшие на покой потерянные души. «Мне туда», — сглатывая ком в горле, выдавила я. «Да, меня тянуло туда, в сторону города». Страшно ли мне было? Дико. Нет, я не боялась за себя. Источающий скорбь эфир уже сообщил, что мне не причинят вреда. Но легко ли это? Идти по перепаханной битвой земле, обходить и перешагивать через трупы? Не представляю, почему я еще не валяюсь в глубоком обмороке. Я бывала на похоронах, видела умерших, но не так. Я шла, смаргивала непрекращающиеся слезы, сглатывала свой ужас. Будь я одна, наверное, вообще визжала бы от страха. Но Рауль меня не бросил. Мы шагали с ним вдвоем через это жуткое поле битвы. Волк оставался осязаемым. Грязь, копоть и кровь, впитавшаяся в землю, пачкали его белую шерсть и мои светлые туфли и брюки. Меня же манил невидимый маячок, четко подсказывающий направление. Наконец я почувствовала, что мы добрались, но... Здесь тела были навалены друг на друга. курганы из мертвецов. То ли они нападали на кого-то, а это существо оборонялось, и на место одних нападавших приходили другие. То ли группа защищала кого-то одного. Да, последнее поняла я, прислушавшись к эфиру. И этот кто-то, кого защищали, жив. Он там, под всеми этими трупами. «Там есть пока что живой дизарк. Его нужно достать», — скупо сообщила я своему спутнику. Вытерла рукавом слезы, откашлялась. «Я должна». Меня никто не предупреждал, что такое возможно. И мне безумно страшно, но придется. Можно, конечно, вернуться в отель, позвать на помощь Ариэли, Лесли или даже разбудить Феликса, но... Вдвоем с Волком мы оттаскивали трупы, чтобы суметь добраться до того, кто под ними. Скажу честно, без помощи Рауля я бы не справилась. Ни морально, ни физически. Он был со мной, внушая хоть и шаткую, но уверенность в себе. Держался рядом, когда мы вдвоем отволакивали особо крупные и тяжелые тела. Не отходил далеко, даже когда каждый из нас по отдельности пытался справиться. Конечно же, у меня было намного меньше сил, чем у огромного зверя. Его временная осязаемость пришлась очень кстати. Мы оба перемазались с головы до пят. У меня уже тряслись от усталости руки и ноги, когда я поняла, что именно вот этого высокого крупного дезарга мне и нужно было отыскать. Попыталась прощупать у мужчины пульс. Но то ли он не пробивался, то ли я просто не умею этого делать. Тогда я положила ладонь ему на грудь слева, прямо рядом со страшной раной. Сердце ведь должно биться. Не билось. Но я точно знаю, что он жив. И что делать? «Рауль, мне нужно доставить этого мужчину в отель, он наш клиент». Убирая с лба волосы, обратилась я к своему помощнику. «Ты сможешь мне помочь?» Волк обошел вокруг нас, прикидывая что-то. После кивнул. И в этот момент раненый очнулся. Открыл глаза, с трудом сфокусировался на мне. Мелькнуло легкое удивление и облегчение в серых ртутного цвета глазах. Но тут его взгляд скользнул выше, на мои рыжие волосы. Лицо дезарга исказили ярость и ненависть. И не успела я опомниться, как он выбросил вверх руку, Вцепился мне в горло и принялся душить. Приехали. Что-то я зачастила умирать. Ну, что я могу сказать? Когда тебя сопровождает огромный волк, который на твоей стороне, это хорошо. Рык на грани восприятия человеческим ухом. Клацанье зубов, скрик, и с моей шеи исчезли стальные пальцы. «Опущу те минуты, когда я жадно глотала воздух, кашляла и пыталась снова начать дышать. Вот и помогай всяким умирающим». «Ой-ой, а клиент-то наш сейчас того». Дезарк снова был без сознания, а к его ранениям добавилась погрызенная рука. «Рауль, надо его тащить, иначе он сейчас умрет. А именно этот чел, дезарк, важен для данного мира». «Будет важен потом. Сейчас я должна ему помочь». Сипла проговорила я и встала. Дальше мне пришлось взваливать тяжеленное бессознательное тело на волка, и тот медленно побрел к отелю. Я шла рядом и придерживала норовящего свалиться раненого. А работа управляющей волшебного отеля не так-то и проста. И преподносит все больше сюрпризов. Обратный путь прошел как-то вне моего сознания и восприятия времени. Мы просто долго и утомительно брели на автопилоте, обходя погибших, перебираясь через груды земли. Что здесь было? Бомбежка? Ах, не совсем. Драконы и маги с взрывающимися магическими снарядами. Та же смерть только иначе называется. Магические бомбы, если угодно. А вместо истребителей и бомбардировщиков крылатые огромные рептилии. Миры разные, народы разные, проблемы разные. Итог один и тот же. «Рауль, сгружай его на крыльцо!» Вытирая тыльной стороной ладони лоб, велела я и устало привалилась к перилам. Волк вопросительно глянул на меня, мотнул головой в сторону входной двери. «Мол, они не втащить ли найденыша внутрь?» «Нет, нельзя». Давай его сюда, на доски уложим. И нужно позвать Ариэля. Тут для него много работы. Сгружали мы дизарга не слишком бережно, каюсь. На это просто не осталось сил. Не знаю, испытывает ли усталость существо, периодически становящееся эктоплазмой, а у меня ноги подкашивались. «Сможешь позвать нашего целителя?» спросила я Чумазова, словно черт волка. Он все еще оставался материальным и находился рядом. Тот кивнул, и я добрела до двери, открыла ее, пропуская моего помощника внутрь. Сама шагнула в сторону, опустилась прямо на крыльцо, оперлась спиной о внешнюю стену отеля и вытянула ноги. Все, меня не контовать. Не осталось энергии ни душевной, ни физической. Спустя пару минут послышались из холла быстрые топа и стук каблучков сельфиды. «Агата!» — выскочил наружу Ариэль. «Что случилось? Почему?» «О, боги!» — увидел он поле битвы, расстилающееся перед отелем. «Боги всемогущие!» «Великие ветры!» — выдохнула выбежавшая следом лесля. «Волк ведь не разговаривает, они не знали, чего ожидать. Ну вот, умеем мы удивлять с отелем». Арель! позвала я. Маленький зеленый пушистик подпрыгнул от неожиданности Обернулся и только тогда увидел меня подпирающую стену. Ты ранена?» Нет. Устало улыбнулась я и показала подбородком на нашу с Раулем находку. Но вот он скоро умрет, если ты ему не поможешь немедленно. Прямо здесь внутренне заносим так надо. Понял. Кивнул Арель и собрался. Дальше он сосредоточенно выполнял свою работу. Озвучивал, что ему необходимо, и тут же рядом появлялись вода, полотенце, инструменты, лекарства, неведомые мне магические приспособления и эссенции. Лесли вызвалась помочь и четко выполняла короткие приказы целителя. «Подай, зажми, режь, лей, держи». То, что найденного крупного мужчину пришлось раздеть до нога, чтобы добраться до его колотых, резаных, рваных ран на всем теле, девушку не смущало. «Меня, если честно, тоже. Что, я голых мужиков, что ли, никогда не видела? Но смотреть на реанимационные и хирургические процедуры я не хотела, поэтому уставилась в никуда, вдаль, на город в руинах. Волк сначала постоял рядом с Риэлем и Лесли, но помочь им он никак не мог, поэтому подошел ко мне и уселся рядом. Вздохнул скорбно. Когда не можешь говорить, единственный способ донести свои чувства – вздыхать». Делал это наш господин Дюфо часто и выразительно, умудряясь окрашивать сие разнообразными эмоциями. «Спасибо», — негромко сказала я ему. «Ты не обязан был мне помогать, но помог». «Мир». Грязный до да безобразия огромный белый зверь в очередной раз испустил тяжелый вздох, лизнул меня в щеку, после чего улегся рядом, положив морду на вытянутые передние лапы. Я погладила его по загривку, да так и не стала убирать руку. Вот так мы и отдыхали долго, пока Ариэль зашивал и вытаскивал из-за грани раненого Дезарга, последнего императора этого мира. Того, кто пытался избежать войны, но не смог. У него еще много дел. Он не имеет права умирать и не может позволить себе даже ненадолго уйти из своего мира, и отдохнуть в нашем отеле, хотя его душа именно такая потерянная. Поэтому мы пришли к нему, чтобы помочь, спасти, а потом снова отправиться в свой путь к другим нуждающимся в нас, тем, кто в состоянии позволить себе роскошь провести несколько дней в спокойном месте. Такое счастье дано не всем. Эфир этого мира был доволен, что я успела. Он уже не захлестывал меня информацией, но рассказывал как тот, кто бесконечно рад, что успел позвать на помощь и тем самым спасти свое дитя, и сейчас просто вел беседу. Это странно, конечно. Беседовать с миром? С эфиром? Просто я не могу подобрать другое определение нашему одностороннему общению?